Глава тринадцатая Проверка личного состава показала, что... «Да, блядь, дармоеды, уволить нахуй!» Сорвался Парахин, дернув шеи. «У вас что здесь, терактов не было? Да ебаной жопы! То гранату в клубе рванут, то пристрелят кого! Так какого хуя никаких выводов не делается? Сплошь, блядь, заслуженные долбоебы с чистыми анкетами в охране! А толку?» «Не матерись!» — придавил взглядом Киров. Да, извините, сорвался. Совсем плохо? Понял, интересовался глава Ленинграда, доставая папиросу из портсигара. Да, если мат опустить, то и сказать нечего. Макс устал, опустил плечи. Вы думаете, я сразу к вам рванул? Пытался ведь вбить в головёнки глупые хоть какие-то знания. Не хотят. Дескать, пролетарская осознательность, грудью за слоним, не боимся погибнуть, а некоторые просто посылают на. Яшам не командир. Несколько раз выдохнув, Парахин, а ныне Прахин, пришел в себя. Киров молчал мрачнее на глазах. — И тронуть никого, — прошептал Сергей Миронович, или слышно. — Недавно только чистки. — И не трогать нельзя. — Так, — протянул попаданец. — Я понимаю, что чего-то не понимаю. Хреновый у нас расклад, товарищ Прахин. Киров, затянувшись напоследок, силой потушил папиросу в бронзовой пепельнице-броневике. «Вы знаете, что такое политическое равновесие?» «Конечно», — медленно кивнул тот. «Везде свои группировочки. Тронешь, так равновесие нарушится. И опять передел сфер влияния». «Все верно. Хуже всего то, что сейчас даже я не могу лезть с палкой в это осиное гнездо. Даже в своем городе с вроде как своей охраной. Система компромиссов, мать ее. Иногда нужно приблизить к телу заведомого оппозиционера — чтобы тот слегка притих. «Даже в охране?» Пораженный Макс сдвинул форажку на затылок. «А? Нет, там другое. Но, елки-зеленые, принцип тот же самый. Сплошь заслуженные люди от ЭГПУ. А какие у нас отношения с этой организацией, вы и сами знаете. То ли охраняют они меня, то ли конвоируют. Иной раз и не поймешь». «Знаю», — протянул помрачневший Макс. С дуро, настаившие, чтобы иволи галимазовали по линии ГПУ, столкнулся с чудовищной некомпетентностью коллег. Самое же страшное заключалось в том, что чекисты ныне государство в государстве. В Сибири чекистов в этом времени оказалось не байкой проклятых либералов, а самое что ни на есть действительностью. Другое дело, что чекисты чем дальше, тем больше отдалялись от партии большевиков. Масонский орден, вот что приходило в голову попаданцу при мысли о чекистах. страшненький такой, но весьма эффективный. Сейчас он думал, что к сожалению спецслужбы, у которых свои военизированные части могут пойти и на силовое противостояние с армией, и шли порой. Все было незаконные аресты партийных и хозяйственных деятелей, не желавших принять сторону ОГПУ, пытки, оговоры. Рядовых граждан, на докасалось разве что краешком за компанию. В основном под откос летели судьбы жон, детей и друзей врагов народа. Теперь Макс понимал, почему Сталин так цеплялся за не слишком компетентного Ворошилова. Главком из него так себе, но верен – это не отнять. По сути, только поэтому Сталина, Кирова и многих других государственников и не арестовали пока. Макс уже в СССР не без удивления узнал, что именно Ворошилов первым встал на пути германно-австрийских войск под Харьковом и остановил ведь войска Тройственного Союза, идущие в наступление вместе с белогвардейскими частями. Примечание. Тройственный союз, военно-политический блок Германии, Австро-Венгрии и Италии, сложившийся в 1882 году, который положил начало разделу Европы на враждебные лагеря и сыграл важную роль в подготовке и развязывании Первой мировой войны (1914–1918), остановил буквально на ходу скалачивающие боеспособные части из рабочих и шахтёров, проявив при этом такое мужество и такие качества лидера. Что впору в легенды вносить, ну и внесли мужество, лидерские качества и бесстрашие не сделали из Клемента Ефремовича полководца, но как комиссар он на своем месте. Помнят его в армии и даже любят. Другие армейцы и сами заговор на заговоре, а имена какие: Тухачевский, Гомарник, Уборевич и Кир, Ворошилов, сдерживающий перманентных заговорщиков, держится во многом на старых заслугах. Приемчание, перманентный, постоянный, непрерывный, но приходится постоянно напоминать о них и несколько даже раздувать славу первого маршала. Из-за ГПУ попадание с быстро уволился, не прошло и недели, все поняли это как хитрый ход вернувшегося с холода агента, решившего не портить отношения с чекистами. Приемчание, вернуться с холода, с нелегальной, без прикрытия в виде дипломатического паспорта работы из-за границы. — Ныне Макс числится в аппарате Кирова и считается нейтральным специалистом. — А из рабочих? — поинтересовался попаданец озабоченно. — Вас они любят. Может, неплохо получиться. — Пробовали, — усмехнулся Киров уголком урта. — Заслуженных ветеранов, да, пропускают. Хромых косых на костылях. Но заслуженных этого не отнять. Толку-то от них. Они защитят, если успеют. Груди на большее не способны. Храбрости не занимать. Под броневик с гранатой лягут, если понадобится. Да и боевой опыт у большинства, только... Толку никакого от такого опыта, — продолжил, скривившись Макс. Сидели в окопах, да в штыковые изредка ходили. Здесь охотники нужны, пластуны и ании. А если изнутри покушение или вражиной не озаботятся, лозунги белогвардейские выкрикнуть заранее, до、да、шавку выхватить. Как еще не ответь? Нервно постучав зажигалкой по столу, Сергей Миронович достал очередную папиросу и молча закурил, сидя в старом но удобном кресле за письменным столом. Он сидел в полоборота, глядя в окно и пуская дым колечками. Д.Н.Д. вырвалось у Пафадьева. Добровольные народные дружины. Подобрать подходящую молодежь и начать гонять, как помощников милиции, но только на словах помощников. Нормальные такие боевые отряды молодежи, тренированные на бой в городе. Не бригад мил, а жесткие серьезней, штурмовики. Бригад мил. Бригады содействия милиции — общественная организация в СССР, оказывавшая помощь милиции в охране общественного порядка. Так. Киров развернулся. А вот это уже что-то. Провести мимо ГПУ не просто будет, но справлюсь. Вроде как твоя инициатива мимо меня. Да, можно. Бои в городе говоришь. Легко. Понесло Макса. В основу положить противостояние мелкой преступности, а под этим соусом многое подать можно. к примеру многоборье ДЭД придумать ориентирование в городе паркур рукопашный бой стрельба из пистолета и карабина медицинская подготовка это так на вспинку примечание паркур искусство рационального перемещения и преодоления препятствий с использованием прыжковых элементов как правило в городских условиях многими занимающимися воспринимается как стиль жизни Киров без лишних слов взял телефонную трубку барышня соедините Примечание. Абонент снимал трубку, называл барышне с телефонной станции номер абонента, с которым хочет пообщаться, и та его соединяла. Оговорив недолго, она непонятным мне посвящённому эзоповом языке положил трубку. Эзопов язык – средство политической борьбы, особый вид тайной писи под цензурного иносказания, к которому обращались художественная литература, критика, публицистика. Завтра подойдёшь к Чагину. Свидетель тебя с руководителями молодежных организаций, с бухты барахты вопрос решать не будем. Ты должен понимать, с кем имеешь дело. Советская молодежь отличается от западной и порой резко. Оваришься в этой похлебке и поймешь. Время, протянул Макс тоскливо. Ира в тольках мыкнул криво. Какое уж тут время, если ОГПУ ведет собственную игру. Ставки слишком высоки. После того, как принадлежность быстро растущей сети гостиниц перестала быть тайной, положение мое сильно изменилось. В университете в принципе знали, что я не беден, но что настолько? История с нефтяным участком прошла мимо широкой публики, как и количество вырванных с боем миллионов. Числился небедным авантюристом датского происхождения, заработавшим в состоянии в Латинской Америке. Даже вступление в престижнейшее братство связывали почему-то не с личными качествами, а мифическими родственниками-аристократами из Европы. Назойливое внимание, конечно, неприятно, но, в общем-то, переживу. Общаюсь все больше с парнями из братства, а их миллионами не удивишь. Беда в другом. На меня объявили охоту девица. Я не самый перспективный жених. Есть ребята богаче, добрая половина в моем братстве, привлекательней, с интересным жизненным опытом и куда как более привлекательной внешностью. Но за ними стоят родственники, И ушлая девица, вознамерившаяся окрутить парня, столкнется с жестким противодействием, особенно если она не является юной леди из приличной семьи. Того же Зака, несмотря на всю лапаушестость, окрутить не так просто. Прежде всего, вырос он в таком окружении, что неподобающую девицу видит издалека, как бы она ни маскировалась. Он может завести романы даже, чем черт ни шутит, пока бог спит, влюбиться, но жениться? Крайне маловероятно, в таком кругу с раннего детства буквально вдаль ближается понятие подходящая партия. А главное родственники. Попробую только, какая авантюристка затолкать в церковь филимэрию дитятка. Мигом окажется, что эта проститутка давно разыскивается полицией. Раньше меня оберегали мифические родственники аристократы, относительно скромные на фоне других членов братства средства и здоровая паска авантюристок, выбиравших более легкие цели. А теперь все. Сумма приданного вскружила головы, и вчера по дороге на тренировку отметил повышенную в несколько раз концентрацию симпатичных, или считающих себя таковыми, девиц. Они норовили попасться мне на глаза, а особо ушлые и под ноги. Классика жанра. Споткнуться вовремя, и воспитанный джентльмен непременно поймает даму, доведя ее до скамейки. Не уж. Тяжко, бедняжкин. Издевался одуванчик, которого эта ситуация очень веселила. «Поганец обозвал меня прекрасным принцем, и едкая кличка понравилась братьям. Что называется, прикипела. Надеюсь, ненадолго». С недавних пор рассказы Зака начали печатать, и он буквально воспарил, избавляясь от вечной застенчивости и робости. Проклюнулся и хидный, злоязыкий, и довольно-таки вредный тип со специфическим чувством юмора. К его чести одуванчик не переходил грани, и, отпуская шуточки сомнительного характера, вглядывался в глаза. Не обижают ли нас его реплики? Если видел хоть тень обиды, шутить тут же прекращал. Ну а прекрасный принц раздражает, но не обижает. На фоне принятых в братстве прозвищ не на что обижаться. Хорошо, еще не принц-легушка, отшучиваясь мрачно, всерьез думая о театральном гриме. Примечание. Сказка братьев Грим. Нет, лягушки будут целовать тебя, отшучивается Зак. Говорят, если убить предсказателя, то можно избежать нежеланной судьбы. Отвечаю загробным голосом, вытаскивая тупой меч у стоящего в холле рыцарского доспеха. Где колдун поганый? Сиенниколдун, а благочестивый алхимик. Выпив его грудь вылезает Джокер.、И、я, сэр Лесли из Манора, Арканзас, беру его под свою защиту. Не бойся ничего, благочестивый алхимик сопля из рода одуванчиков. Защищайтесь, сэр Лесли из рода Джокеров. «Драчка!» — орёт истошно Ливский. «Парни, давайте вниз! Джокер с Каманчем на мечах фехтовать будут!» Грозный сэр подмигивает еле заметно, и начинаем тянуть время уже вдвоём. В ход идут велеречивые эпитеты из псевдорыцарских романов, так как мы их помним и понимаем. Пару минут спустя в просторном холле собираются всежелающие. Джок, взявший на себя роль Герольда, объявляет, довязь от смеха. Поединок рыцарские между сэром Лесли из рода Джокеров и сэром Эриком из рода Каманчей. Сие благородные сэры сошлись на ристалище из-за, ой, не могу, сейчас парня отдышусь, фу, из-за соплей из рода одуванчиков. Братья ржут уже в голос. Мы с Джокером отыгрываем суровых рыцарей, сохраняя с трудом невозмутимо благородный вид. Сэр Эрик утверждает, что сопля есть никто иной, как богопротивный колдун. и потому подлежит жуткой казни, кормлению овсянкой на завтрак, и даже без бекона. Изобразив барабанную дробь на собственном выпеченном животе, для чего Джок даже задрал рубашку, и подудев в приставленные к губам кулаки, суровым голосом добавил, весомо, будто вынося смертный приговор, с холодным желудевым кофе без сахара. Чистая от себя тяна, но в струю, так что киваю, подняв руку с мечом. Сэр Джокер утверждает, что сопляник то и иной, как благочестивый алхимик, проводящий время за молитвами и научными опытами во славу христианства, посему он отстаивает право на бекон, ковсянки, кофе из сарацини с сахаром из империи инков и две умеренно поджаренные гренки к своему напитку поединок до смерти сиречь до того, как поединщики запыхаются и устанут. Примечание. Сиречь, то есть, иными словами. Вместо щитов взяли диванные подушки и скрестили мечи. Фехтовать не пытался никто из нас. Слишком опасно. Пусть мечи и тупые, но это почти метровой длины железяки. Проломить такими голову можно на раз, даже случайно. Сражаемся в киношном стиле. Много звеним мечами, ни в коем случае не пытаясь задеть противника. Прыгаем по диванам и креслам и время от времени замираем в картинных позах. Сегодня один из нас останется лежать на песке. С、сомнением гляжу на пушистый ковер. На ковре этого аресталища убей усталый и проигравший. И это будешь ты, сэр Рэрик? Патетично проговаривает Джокер, прыгая на диван. Ай, ушибся? Нормально? Отряхивается противник, вставая с пола. Мое ранение не опасно, сэр Рэрик. Продолжим поединок. Рыгаю навстречу, скрещиваем мечи и похтим, сверля друг друга суровыми взглядами. Лесли упирается в меня подушкой щитом. И с минуту мы просто толкаемся. Я сдаюсь. Неожиданно говорит он, отдавая меч. Почему? – вызывал Андерсон потыкично. Я на тебя четвертак поставил. У нас завтра как раз овсянка. Улыбается поверженный противник. А Зак ее не любит. За что так со мной? О, благородный сэр! – делает глазки одуванчик от ныне злобный колдун. Ты в прошлый раз половину моего пирога Спир черничного. Сурва отвечает Джокер, делая попытку завернуться в штору, как в тогу. О, говори мне, отдает Зак на колени. Не поможет, богопротивный колдун, ухмыляется Джокер. Завтра у тебя только овсянка на завтрак с желудевым кофе. Муахаха.